Глава вторая Ксюша Отпуск Как долго я его ждала И выпрашивала, и умоляла, и угрожала В итоге выторговала целых три недели На самом деле две, но вторая пришлась на новогодние праздники Жалею ли я? Ни капельки Избежала новогодней суеты которая царит в офисе корпоратива, на котором ко мне опять бы клеился главный пиарщик. Фиговый он специалист, раз за три года так и не наладил со мной маломальские дружеские отношения. Содрогаюсь, только вспоминая его пошлую их и перевожу взгляд на бассейн, бликующий в свете фонарей. Сегодня здесь мало людей, все готовятся к празднику, а мы решили немного расслабиться перед вечеринкой и отдохнуть как положено, со сплетнями и коктейлями. Прикрываю глаза и улыбаюсь. Решение уехать в теплые края на Новый год было лучшим в моей жизни. Никаких морозов, гор снега, заторов на дороге и всклокоченных от шапки волос. Вместо этого бронзовый загар, вкусные напитки и интересные знакомства. «Я бы не уезжала отсюда никогда», — тянет Иринка, моя подруга, главный советчик и самая любимая группа поддержки. С ней мы прошли огонь, воду, первую школьную любовь, которая у нас оказалась одна на двоих, ее развод, мои горе-отношения и первый год работы в должности личного помощника, когда я была готова писать заявление на увольнение каждый божий день. Согласна, киваю и тянусь обеими руками к ананасу, в котором подали пиноколаду. Но думаю, Мирослав Станиславович тогда лично за мной прилетит. Он и так был готов отменить мой отпуск, когда узнал, что я выйду на работу только в конце месяца. Я вообще поражаюсь, как ты до сих пор на этого психа работаешь. Слава богу, хоть платит хорошо? Смеюсь. Если я, сработавшись с Евсеевым все-таки смогла изменить к нему отношение, то Ирка, моего босса, продолжает громко ненавидеть. И всякий раз попрекает тем, что я продолжаю трудиться в девелоперской компании «Монолит», когда могла бы найти более спокойную работу, а не лицезреть Мирослава Станиславовича шесть дней в неделю, потому что он систематически забывает о существовании второго выходного поэтому и работаю, усмехаюсь и снова смотрю на воду. Да, если бы не щедрый оклад, не увидела бы я такой красоты, а сидела дома с родителями и крошила Оливье. Думаю, он привык ко мне и смирился с тем, что меня никак не переделать. И хорошо, не хватало, чтобы еще воспитывал тебя. Лучше пусть премии ежемесячно выписывает, Они знаешь ли, лучшая мотивация и отличный повод хранить корпоративную тайну и все грязные секретики. Ага. Соглашаюсь, разглядывая группу загорелых парней, с одним из которых я договорилась завтра пойти на свидание. В Новый год с новыми приключениями. Тем более курортных романов никто не запрещал. Это сегодня у нас по плану праздничная вечеринка, пренебречь которой я отказалась, хотя Мой кавалер тоже обещался там быть. Не зря же мы прилетели в четырехзвездочный отель, из одной стороны весело встречать новый год. Не дразни, иначе мне придется тебя спаить и все выпытать. Смеется подруга, любящая перемывать ей все его кости. Вот хорошо человеку не будет артритом мучиться на старости лет. Одергиваю себя, потому что... Слишком часто думаю о боссе, а это не к добру на отдыхе. Но я не успеваю подумать о кознях вселенной, потому что в сумке вибрирует телефон. Странно. С мамой мы поговорили пару часов назад, брат ограничился СМС-кой, Женя, мой местный ухажер, здесь, на расстоянии вытянутой руки и звонить не станет. С остальными подругами мы уже поболтали, и пожелали друг другу хорошего секса в новом году, а больше никто не станет тревожить в канун праздника. Если только тяжело сглатываю и еще пару секунд смотрю на сумку, решая, стоит убеждаться в своей догадке или нет. Внутри скребет мерзкое предчувствие, но если это босс, то он будет звонить, пока я не отвечу. поэтому. Отмахнувшись от дурных мыслей, расправляю плечи, достаю смартфон, сокрушенно выдыхаю и, натянув на лицо улыбку, елейно шибечу. «Мирослав Станиславович, неужели вы звоните, чтобы поздравить меня с наступающим Новым годом?» Закатываю глаза, слышу то ли громкий вздох, то ли сокрушенный стон, отчего сердце падает в пятки. «Босс не в настроении» а значит, испортит его всем. Ирка, услышав имя, поворачивается и округляет глаза, на что приходится только пожать плечами. «Все потом», — шепчу ей. «Когда ты улетишь обратно первым рейсом», — обижается подруга и надевает солнцезащитные очки, таким образом уходя от разговора. «Я понимаю, почему Ира бесится всякий раз, когда во время отдыха звонит босс. Но уже устала быть во всем виноватой. Не улечу, у нас оплачена путевка. Играю бровями, не давая утянуть нас в ссору. Только этого накануне праздника не хватало. Не за этим, Ксения. Наконец я возвращаюсь к Мирославу Станиславовичу, который разрушает все мое веселье одной фразой. Я вынужден прервать твой отпуск. Ты нужна мне здесь. Ох, не к добру все это. Но на этот случай у меня есть четкий алгоритм действий. Я уже хорошо знаю, что Евсеев без меня как без рук, поэтому, вспомнив свой первый отпуск, который я до сих пор не догуляла, предположила такой вариант развития событий и согласовала с руководителем план отступления. Мирослав Станиславович, вы же помните, что говорили в последний день перед отпуском? Захожу издалека, но с этим мужчиной иначе нельзя. Сразу и в лоб, он все воспринимает в штыки. Точнее, бьет рогами на отмаш. Не зря же упертый Овен. Так что приходится быть деликатнее и ни в коем случае не показывать раздражение или злость. Помню. Но это не тот случай. И это мы тоже обсуждали, победно улыбаясь, зная, что он ступил на верную дорожку. Вы сами согласовали мне отпуск и даже разрешили вас послать, если станете сильно давить и требовать вернуться к работе. Ксения, говорит с нажимом, призывая замолчать. Обычно это значит, что мне пора валить из его кабинета и готовить кофе американо с двумя ложками сахара. А через десять минут возвращаться и снова говорить о делах, точнее, слушать. Евсеев после приступов чересчур разговорчив. «Даже если у вас там все горит, я не приеду. В конце концов, у меня путевка, и вообще, я в другой стране». «Вернетесь после и догуляйте отпуск. Сейчас дело крайней. Важности, — перебиваю босса. «Да, да, я поняла. У вас все дела такие, Мирослав Станиславович». Откровенно брею Евсеева. Любой другой на моем месте и рта бы боялся раскрыть. Я же без конца дерзила начальству, не боясь получить по шапке, лишиться премии или быть уволенной. Потому что знала. Никуда Евсеев меня по доброй воле не денет. Проходили уже. Это было спустя десять месяцев работы. Мы готовили тендер, пропадали на работе целыми сутками, а все выходные я торчала в квартире Мирослава Станиславовича, исполняя обязанности секретаря и надежного плеча, на которое можно опереться и в прямом, и в переносном смысле. Накануне босс получил растяжение на одной из тренировок. Увольнение вышло случайно. Мы настолько были в стрессе, что оба не выдержали. Я затребовала отдых. Он отказал и пригрозил лишить меня теплого места, которое уж точно не будет пустовать. Усталость навалилась, мозги окончательно расплавились от обилия заданий. Я с дуру сказала, что вовсе не против быть уволенной. Мы распрощались в тот же вечер. Евсеев дал отпуск без содержания, сказав, что через две недели я могу приходить за трудовой, а я... Искала новую работу и целую неделю отдыхала, не испытывая угрозений совести. И вот, когда два этапа собеседования прошли успешно, на пороге моей квартиры показался Евсеев. Он был слишком вежливым, принес цветы и конфеты в подарок, кстати, первые и единственные, а потом долго уговаривал вернуться. Но в этот раз справьтесь уж без меня. Вас ведь не ведут насильно в ЗАГС, и империя, судя по новостям, не рушится. Так что счастливого Нового года и с наступающим. Увидимся 18 числа. Уже не слышу его гневную тираду, доходят только отголоски, и я сбрасываю звонок и от греха подальше выключаю телефон. И все его мой отказ не остановит. Он снова и снова будет набирать номер, только разговаривать и выискивать аргументы я не хочу. А вот отдохнуть хорошенько совсем не против. Тем более впереди Новый год. Господи, пусть в следующем году у меня будет нормальный мужик, а не бракованный.